Глава двадцать третья Альбина Когда машина остановилась, то я уже не чувствовала онемевших ног и спины. И салона машины буквально вывалилась, глубоко вдыхая свежий воздух и стараясь хоть как-то размять свои конечности. На глазах моментально навернулись слезы. Так плохо мне было несколько лет назад, но эта боль то та не стоят рядом. Тело после многочисленных ударов ныло и болело, ноги подкашивались. И сколько бы меня на них ни ставили, я все время оседала на землю. «Вот чёрт!» выругался Сергей, который уже давно успел содрать с лица маску и снять с головы шапочку. Придется нести». Да, нёс он меня вниз головой, перекинув через плечо. И это совсем не напоминало то, как было раньше. Ни нежности, ни заботы не было в его жесте, только ненависть и злость. Второй парень, что вел машину, был мне незнаком, но я и не смотрела на него, больше думая о том, что встречу с отчимом просто не перенесу. Когда мы спустились вниз, голова начала кружиться, но Сергей вовремя поставил меня на ноги. Лучше, конечно, не стало, зато смогла рассмотреть то место, куда меня доставили. Дом, который находился на берегу небольшого заросшего пруда, напоминал расколоченную лачушку. В нем то и скрывался Жора. Он же вышел нас встречать, когда Сергей со мной спустился по очень крутому спуску по рожему травой. «Плохо выглядишь». Прокомментировал постаревший и заросший до щечиной жора, когда меня в очередной раз повело в сторону. «Ты тоже!» Не осталась в долгу, чувствуя какой-то неожиданный прилив сил. Нет, ноги все так же не желали меня держать, зато отлично заработала голова. «Ого! Выросла и зубки показала!» Рассмеялся мужчина, правда, потом сдавленно закашлялся. «Вноси!» Меня внесли, но почти сразу же сгрузили в грязный и пыльный угол, где то никто не убирался. Паучок, который до этого жил в этом месте, сбежал в щель, а я, откинувшись на стену, вытянула ноги и поморщилась от боли. «А теперь я хочу узнать, что ты сделала с тайником?» Жора сел напротив меня на криво сколоченную табуретку. «А почему сразу я?» «Да, была жалкая надежда, что меня погодят по голове и отпустят, как только подумают, что не причастны ни к чему». «Больше некому», – пожал плечами мужчина. Товар я спрятал надежно, что даже плательщики, которые пришли его искать, покинули квартиру с пустыми руками. И он так свободно об этом говорил. «Почему же с пустыми руками?» – прикрыла глаза, не желая смотреть в его гнилое лицо. они со следами крови ушли жизнью матери вот только не начинай за не надо на меня это вешать ясно жора даже подскочил на ноги а стоящие парни отшатнулись в сторону боясь нарваться на гнев я не знал что так выйдет не знал только просто оказалась дурой раз открыла дверь он даже схватил себя за трошие волосы запрокидывая голову назад они бы все равно зашли «Орала в ответ. Их бы ничего не остановило. И мать так и так бы умерла от того, что ты занимался всякой хернёй, что нёс домой наркоту и молчал, столько грёбаных лет молчал. А она ради тебя работала, она любила. Тебя, козла, любила!» Я и сама встала на ноги, не боясь больше ничего. все рано вскрыто, и поток слов, которые давно мечтала сказать отчиму, хлынул из меня. Нет, я лучше выскажу ему все. пусть знает, а дальше, да плевать, что будет дальше. Работала, заботилась, себя не жалела, только о тебе и бредила. Я ее любил, понимаешь, любил. Стул отлетел в сторону и врезался в стену рядом со мной. Думаешь, я не жалел? Думаешь, я не страдал? Из такого дерьма просто так не выберешься, детка, от него не открестишься. «Меня только и выпустили раньше, чтобы я смог забрать то, что мне не принадлежит. То, что задолжал. Да я и сам потом в утиль пойду». Я расхоталась злорадно так, растирая выступившие слезы на глазах. «О да, я бы даже посмотрела, как тебя четвертуют!» Пощёчина вышла звонкой, она только на какое-то мгновение обожгла щеку, но потом и это ощущение пропало. «Хватит!» Тихо и как-то устало отозвался Очим, отходя от меня на шаг, словно боясь, что в следующий раз удержаться не сможет. Это правильно, потому что он пока что даже не знает, какой ответ ему припосла. Пусть стоит в стороне, пусть топчется там и смотрит на меня, как на самое жалкое существо во всем мире. «Где товар?» — спросил Очим, а я, криво улыбнувшись, вновь села на пол, подтягивая к себе колени. «Нет товара!» усмехнулась, уплыв в канализацию. Мне даже не нужно было смотреть на Жору, чтобы понять, что мужчина от моего ответа остолбенел. «Шутишь, да? Скажи, что шутишь!» Жора подлетел ко мне, поднял на ноги и стал трясти. «Нет, не ш шучу!» Стуча зубами, пробормотала я, готовясь к тому, что сейчас мне прилетит. Вот чувствую, больше мужчина сдерживаться не станет. «Что ты наделала?» – взревел он. «Ты хоть понимаешь, каким людям я задолжал?» Понимать не понимала, но могла только догадываться, что проблемы будут. Чего уж, они начались уже очень и очень давно, а сейчас находятся на завершающей стадии. Это тогда наркоту не нашли. Мама поплатилась за это. Сейчас ее не найдут повторно. И да, последствия будут в разы тяжелее. Весь не для этого Жору выпустили раньше срока на свободу. С него будут требовать товар. Ох, как будут. Насколько я поняла, он его тогда не захотел отдавать, хотя деньги получил. Решил выгоднее продать, себе оставить. Не знаю, но сейчас с ним церемониться не будут, так же, как и со мной. У входа в домик, переминаясь ноги на ногу, стояли Сергей и второй парень. Они смотрели на нас каким-то странным интересом, чего-то ожидая, «А может, кого-то?» Я тоже ждала продолжения, которого не последовало. У Жора зазвонил телефон, старенький, с битым экраном. Мужчина, трясущейся рукой, принял вызов. «Да-да». «Надо же, он и заикаться умеет «Н-нет, товара нет». Он даже побледнел, когда выслушивал ответ и долгим тяжелым взглядом смотрел на меня. «В нем я сама себе прочитала приговор. Вот так просто. Даже спрашивать не нужно о том, кто звонил и зачем». Жора после того, как собеседник отключился, отвернулся в сторону и кивнул парням на меня, словно говоря о том, что те могут со мной делать все, что угодно. Да только те и понять ничего не успели, как дверь вместе с ржавыми петлями была выбита. Парни синхронно рухнули на пол, погребённые под деревянной доской, А дальше все как в самом настоящем фильме. В домик ворвались люди в масках, которые оперативно скрутили всех виновников сегодняшнего мероприятия. Я же чуть пошатываясь от схлынувшего адреналина, снова начала сползать на пол, но была подхвачена Дамиром. Он-то тут откуда? Неужели я бы за тобой не приехал? Удивился мужчина и подхватил меня на руки. Кажется, я стала разговаривать сама собой, да еще и вслух. Все на сегодня с меня хватит. Нет сил о чём-то думать, не хочется ничего анализировать. Есть только дикая усталость, которая как-то быстро навалилась на меня, унося собой в беспамятство. «Дамир». Альбина на моих руках расслабилась, руки безвольно повисли, а я, прижимая к себе девушку, думал только о том, что мы все таки успели. Не хотелось бы думать о том, что могло бы произойти, задержись мы хоть на десять минут. Поднимаясь вверх к машине, смотрел, как ребята ведут вперед Альбинного отчима, который даже в таком состоянии крутился, как червь, желая высвободиться и сбежать. Но уж последнее у него точно не получится. И судя по затравленному взгляду мужик это понимал. Двое парней, которые участвовали в похищении Али, вели себя намного тише и спокойнее. Только Сергей выглядел не просто подавленным, а убитым. И еще бы! Нам уже стало известно, что на это дело его подбили, что угрожали жизнью новоиспеченной жены, с которой парень в браке от силы два месяца. Вот он и сдался быстро, желая хоть каким-то образом обезопасить семью, пошел на обман. странную сделку жоры, Жорой, в итоге сам и загремел до кучи со всеми. Конечно, срок ему могут не дать, возьмут во внимание все обстоятельства, но полностью сухим из воды он точно не выйдет. А еще парнишка постоянно оборачивался и смотрел то на меня, то на Альбину, уж не зная, что он там себе придумал, но вид у него был какой-то отрешенный. Динар, который старался не мешаться под ногами, помог мне залезть в машину и даже закрыл за мной дверь. И еще бы, со своей ношей я расставаться больше был не намерен. Хватит. Тот, кто, не дай бог, хоть раз в жизни испытает чувство утраты и понимания, что может больше никогда в жизни не увидеть любимый глаз, меня поймет. Я уже прекрасно знал, что в ближайшие дни обязательно сделаю Альбине предложение и буду ждать ее ответа столько, сколько понадобится. Конечно, мне нужно было чёткое «да», но там как пойдет. В город мы возвращались в гробовой тишине, Я же неотрывно смотрел на лицо девушки, различая даже в полутьме салона наливающийся синяк на скуле. Руки чесались остановить ехавших впереди нас парней и вырвать руки тому, кто посмел так с девушкой поступить. Но это оказались цветочки. Первым же делом я отвез Альбину в ту самую клинику, где находилась на реабилитации дочка. И уже при осмотре девушки стало понятно, ее били. спина плечи и голова были в гематомах из палаты я вылетел как ошпаренный метался по коридору боясь разнести здесь все сыц у меня передо мной появился федор михайлович который не только нашел нужных врачей но и сам проводил осмотр хватит виситься соберись и вынеси все надеюсь тот кто это сделал понесет должное наказание будьте уверены «О да, теперь я не буду никого щадить». Как только Аля очнулась, у нее сразу же взяли показания проверенные люди. Забрали медэкспертизу, которая будет в любом случае прилагаться к делу, и пожелав девушке скорейшего выздоровления, мужчины в форме покинули палату Альбины. А я? Я выдохнул, что ли, понимая, что все страшное и ужасное позади. Теперь впереди у нас новая жизнь, в которой однозначно не будет места страху и боли. Только смех, только радость. И я же приложу все усилия, чтобы дочка и Аля чувствовали себя важными и нужными. А работа, она никуда не денется. Тем более Динар уже сколотил новую команду, которая довольно легко и быстро въехала в курс дела. Мне только стоит чуточку с ними поработать, привыкнуть к новым людям, и тогда все заработает как часы.